Эдинбург. Территория Панграунд. Ночной клуб Клещи. Чем выше поднимается человек, тем шире его интересы. Состоявшаяся в Эдельвейсе встреча окончательно убедила марати в том, что столкновение неизбежно. Мёртвый, получивший неожиданную, но от того ещё более весомую поддержку недолюбливающих его верхалазов пойдёт до конца. Правительство не уступит. У них попросту нет иного выбора. Вероятность того, что все закончится уничтожением станции, повышается процентов до 90, а значит, необходимо предпринять все возможные шаги для получения информации о новой энергии, ибо тот, кто ею завладеет, сможет требовать любую награду. А для того, чтобы нынешние правители мира были более покладистыми, необходимо взбодрить человека, доставляющего им самые серьезные проблемы. Маратти вытащил из ящика стола незарегистрированный коммуникатор. И по памяти набрал номер. Ответ на вызов пришёл практически сразу. «Добрый день!» «Вы доставляете всё больше и больше хлопот, дружище!» С мягким нажимом произнёс Ник. «Разве не это было нашей целью?» Удивился 42. Видеорежим собеседники не включали, поэтому пророк постарался передать эмоцию голосом. «Нашей целью был и остаётся Синдин!» «Мы его получим!» «Когда?» 42 нахмурился. Ему категорически не нравился тон, который Маратин начал использовать примерно неделю назад. Тон недовольного начальника. Тем не менее, пророк сдержал рвущийся ответ, ограничившись нейтральным. «Я уверен, что смогу додавить хромовников». «Мелкими укусами?» 42 скрипнул зубами. Некоторое время назад в его распоряжении оказалось 5 т 9 5 мини-фабрик по производству поплавков, самых мощных процессоров современности одного из базовых элементов Троицы. Текки открывали перед движением широчайшие перспективы, однако усилия, которые потребовалось приложить для получения фабрик, разозлили всех верхалазов планеты. День 42, когда тритоны, добывая необходимые средства, остановили мировую экономику, привел их в ярость. Отмарати потребовали вывернуться наизнанку, но наглеца ликвидировать. И 42 понимал, что Ник справится. Можно бегать от СБА и китайцев от ФБР и Европола, но нельзя бегать от всех сразу. Особенно, когда они, объединившись, получили карт-бланш на самые жестокие меры. 5 ТЭК-9 могли поднять волну мирового уровня, но для того, чтобы ее вызвать, требовалось время. И-42 предложил Маратти сделку. Он атакует Мутабор, пытаясь выдавить из храмовников секрет Синдина, а Ник не торопится разворачивать настоящую охоту. Маратти в свою очередь рассматривал 42 в качестве прекрасного инструмента для решения грязной тактической задачи по удержанию в узде верхолазов. А поскольку Ник понятия не имел о наличии у 42 теков, зато был заинтересован в получении секрета Синдина, они договорились. Однако пока что сей странный союз не приносил вожделенных плодов. Мутабор реагировал на атаки совсем не так, как ожидалось, точнее вообще никак не реагировал. Прокатившиеся по всему миру убийства не вызвали ответной волны насилия. Мутабор поддавался и отступал, отступал и поддавался. Не предлагал переговоры пророку и не обращался к СБА. Вел себя непонятно. «Ты должен ударить сильнее», — твердо произнес Маратти. «Ты должен нанести удар по зонам хромовников Штурмовать хорошо защищенные территории Мутабор, охрану которых несли знаменитые, наводящие ужас на врагов милостивого владыки прятки, Совсем не то же, что устраивать одиночные убийства и погромы, разбросанных по городам и анклавам медицинских офисов. Штурмы будут кровавыми, будут сопровождаться массовыми беспорядками. Однако Маратти предложил, а 42 согласился. договорились синдин это ключ к будущему. Ключ к могуществу. Ради него можно пойти на что угодно. Я знал, что до этого дойдет, и готовил планы. Недели через две-три мы ударим так, что мутобор задрожит. Ты знал, что до этого дойдёт? с лёгким изумлением спросил Ник. Не верил в здравомыслие милостивого владыки? Я ведь пророк, усмехнулся 42. Ах, да. Марати покачал головой, после чего осведомился. А мою просьбу не забыл? 42 не совладал с собой, скривился. И возникшая пауза стала очевидным ответом на вопрос. Судя по молчанию, ты её не выполнил. Я не смог найти никого из великих Нехотя признал 42 те из них которые теоретически должны быть живы чертовски хорошо спрятались и не вышли из-под поля услышав обращенный к ним голос цифрового пророка издевательски осведомился ник не хотят строить эпоху цифры они признали мое превосходство самодовольно заявил 42 не хотят высовываться потому что рядом с моими достижениями их подвиги выглядят жалко ну да не стал спорить Маратти. Но просьбы остаются в силе. Мне срочно нужен кто-нибудь из них. Почему обязательно великий? Пророк, который знал, для чего президенту СБА понадобился специалист такого уровня, спрашивал об этом уже не в первый раз. Станцию извне не сломать, а изнутри справится любой толковый ломщик. Я не собираюсь доверять серьезное дело обколотому тритону. Спасибо. Не за что. Маратти отвешивал обидные щелчки мимоходом. «Плевать он хотел на чувства сетевого террориста». «Зная этого параноика мертвого, я не сомневаюсь, что даже изнутри станция защищена наилучшим образом. А потому необходим ломщик высочайшего класса. Настоящий талант, способный вырасти только на свободе. Учитывая, что времени остается все меньше, я готов снизить притязание. Дай мне алмаз. Дай мне парня, который стал бы великим родичем раньше». «42» прекрасно понимал что Алмаз не проживет долго. Его убьют сразу после взлома. Маратте нужны секреты, но не свидетели. 42 понимал, но отказывать президенту СБА не стал. Я пришлю, парня. Не забудь. Маратте отключился. Просьба, да? От бешенства у пророка свело пальцы. Алмаз тебе нужен. Настоящий талант. А ведь кого угодно не подсунешь. Ник не дурак. Он тщательно проверит квалификацию присланного таланта, а значит придется жертвовать кем-то из действительно толковых ребят. Ярость схлынула, и 42 погрузился в размышления. Маратят искал путь на станцию и хочет украсть секреты мертвого. Получить информацию о новой энергии. За такой подвиг президенту СБА простят что угодно. А если диверсанты НИКО сумеют не только получить сведения о новой энергии, но и отсрочат запуск станции хотя бы на несколько месяцев, дав конкурентам время догнать мертвого, Маратей вовсе памятник поставят из чистого мать его золота. Сам 42 на станцию не охотился, поскольку ее появление играло движению на руку. Новому человеку нужны новые горизонты, которые открывает новая энергия. Все о ней, Рашланг, вам в задницу новая, Настолько новое, что даже краска не облупилась. В стратегическом плане станция открывала перед Нейкистами грандиозные перспективы. Однако поразмыслив, 42 решил, что глупо оставаться в стороне и не пытаться сыграть в игру, которую затеяли вокруг строительства сильные мира сего. Тебе нужен генийник Ты его получишь. Но потом не обижайся. Цифра – это свобода. Эпоха цифры – это эпоха свободы. Золотой век, к которому стремился измучен мир. Эра братства и любви. Эра добра. Нет границ. Нет преград, нет ограничений и нет секретов. Никто не сможет скрыть информацию, потому что каждый способен узнать все, что захочет. Цифра – это свобода. На этот раз они выбрали дом в трущобах, на самой окраине Анклава Эдинбург, в районе потерянных и потерявших все людей. Дети, которых копошились на городских помойках, а жены торговали собой в соседних кварталах, чуть более удачливых ребят. Они остановились рядом с теми, кто был готов принять любую идею, лишь бы изменить хоть что-нибудь в своей поганой жизни. Рядом с теми, кто охотно выйдет на улицу и не побоится кинуть в витрину камень. Рядом с отбросами, составляющими золотую гвардию любой революции. «Пожалуйста, не шевелитесь». Пума замерла, дожидаясь, когда луч сканера познакомится с сетчаткой ее глаза, и, услышав «Все в порядке», потянула на себя открывшуюся дверь. Со стороны улицы клещи являлись круглосуточной пивной с борделем на втором этаже. Продажа любых наркотиков, кроме синдина, идет почти официально. Цены божеские, как раз для местных. Свои входят со двора. Случайным людям ни к чему видеть, что в грязной трущобе появилась тетопластовая дверь с электронным замком, сразу за которой сидят молчаливые парни с дрелями в руках. «Привет, Ева!» «Привет!» «Слышали о Франкфурте! Ты молодец!» «Спасибо!» Второй охранник молчит, внимательно слушая льющейся в балалайку слова «42». Один из многих миллионов, впитывающих сейчас откровение цифрового пророка. Нет ничего невозможного. Есть лишь недостаток воли. Есть страх, что окутывает ваши души, не позволяя подняться на следующую ступень. Не позволяя изменить мир, не позволяя изменить себя. Есть страх, которым отравляют вас власти и верхалазы Страх перемен, страх сделать шаг. «Думаете, вы первые, кто его испытывает?» «Нет. Тысячи лет назад наши предки тряслись от страха в пещерах, но решились сделать шаг. Они вышли и основали новый мир. Сотни лет назад наши предки плыли за огромные, казавшиеся безбрежными моря, через бури и ураганы. Они не испугались сделать шаг, покорили океан и заселили благодатные земли. Теперь настало наше время. Или мы идем вперед...» или становимся животными. После истории с похищением пророка было принято решение отказаться от постоянной, пусть даже глубоко законспирированной базы. Безопасность могло обеспечить только непрерывное движение, бесконечная смена дислокации. Поэтому 30 наиболее проверенных и преданных пророку помощников, составляющих, если можно так выразиться, мобильный офис 42, колесили по свету, как перчатки, меняя анклавы, города, страны и континенты. Кочующая цифровая Орда, замирающая на несколько дней и вновь устремляющаяся вперед. Задачей офиса было руководство движением. Проводить операции в местах базирования 42 запретил, чтобы не оставлять следов. Но иногда разрешал помощникам порезвиться. И тогда следовал очень мощный удар. Например, неделю назад ломщики Орды на 6 часов положили сеть Анклава Кейптаун. Просто так. Потому что могли это сделать. Эпоха цифры, вашу мать. Эпоха свободы. Движение мобильному офису пророка обеспечивали десятки людей. Подыскивали подходящие помещения, снимали или покупали их, готовили транспорт и легенду. В каждый момент времени у 42 был выбор из пяти семи точек, в которые он мог переместить Орду. Немыслимый, если вдуматься, расход средств. Но теперь проблемы с деньгами закончились. Контроль над ДД открыл 42 доступ к настолько большим финансам что любое безумство казалось невинной забавой. Движение обрело могущество, и сейчас они делали вещи, о которых полгода назад и не мечтали. Сейчас они действительно строили эпоху цифры. Синдиновый рай. Ева с трудом подавила желание выругаться. Сдержалась, потому что... потому что еще не знала, чего хочет. Не сумела понять за то время, которое прошло после встречи с проклятым скотом. Синдин убивает. Но ведь Красная умерла не от него, а за идею. Умерла, потому что верила в 42. И Крюгер умер. И те машинисты, которых истребили прежние лидеры ДД, и еще сотни людей. И ведь она сама верила. И продолжает верить в эпоху цифры. В эпоху всеобщей свободы, равенства и братства. В новый мир, в золотой век. Продолжает? Да. Или же просто не готова отказаться от идеи, которая вела ее несколько последних лет. «Власти лгут». Верхолазы лгут. Они скрывают правду, скрывают информацию, потому что ложь позволяет управлять. Если ты не знаешь, ты не возмущаешься. Если о тебе знают все, ты под контролем. Это игра в одни ворота, подавление воли, рабство. Мы не хотим быть рабами. Мы говорим «нет». Власти придумали балалайки, надеясь превратить людей в стадо послушных животных. Но мы оказались сильнее. Мы превратили ошейники в символ свободы, перековали кандалы на мечи и ударили ими надсмотрщиков. Ты хочешь быть свободным? Будем. Ты хочешь знать все? Знай. Прими троицу, потому что троица – это свобода. Многое, очень многое изменилось за последние недели. Тексты для слова «42» теперь сочиняла парочка эрудированных ребят. Движение ширится, и речам следует звучать профессионально. Слово должно четко ложиться в головы последователей и привлекать новых адептов. Никаких импровизаций, никаких накладок и никаких прямых обращений, только запись. Поэтому, когда Пума вошла в комнату для совещаний, 42 уже сидел за столом в компании Саймона Хоста, а слово продолжало течь в балалайке адептов. Свобода – это быть собой и жить в мире, который тебя любит. Жить в мире, который тебя понимает. Жить в мире и быть его частью. Наслаждаться им, а не получать подачки от верхолазов и властей. Троица сделает тебя великим. Троица сделает тебя человеком. Первым среагировал на появление девушки Саймон. Пума скачал со стула, подошел, взял за руку. Рад тебя видеть. Как всегда элегантен. Шелковая сорочка, отутюженные брюки, начищенные до блеска туфли. На его фоне 42 два который год остающийся приверженцем футболок, штанов с накладными карманами и грубых армейских башмаков, выглядел заурядным обитателем трущоб. И новый облик Саймона нравился Еве больше прежнего. После визита к пластику у моложавого брюнета появилось узкое породистое лицо с высокими скулами, немного вытянутым подбородком и тонким носом с маленькой горбинкой. Дополняла портрет идеально выверенная полоска черных усиков. Ну и запах дорогого одеколона, конечно. Одним словом, аристократ. Саймон был ветераном движения. Примкнул к 42, когда тот только-только подбирался к открытию Троицы. Все эти годы стоял рядом, зарекомендовав себя не только отличным машинистом, но и не менее хорошим менеджером. «Привет». 42 тоже поднялся и молча, чуточку неловко поцеловал девушку в щеку. «Как тебе слово?» «Сильно», честно ответила Ева. Ей действительно нравились новые речи. Ударные и яркие. Профессиональные. Но насколько они искренние? Мы как раз говорили с Саймоном о том, что сегодня практически не упоминал самотобор. Один из главных врагов эпохи цифры. 42 отпустил девушку и прошелся вдоль стола. Обстановка в совещательной комнате была спартанской. Длинный стол, восемь стульев и коммуникатор на стене. Стены чистые, светлые. Покрасили перед прибытием орды. Однако без окон веселенький беш немного терялся, выглядел тускло. Без окон любая комната кажется бункером или камерой. Люди должны привыкнуть к мысли, что мутобор будет разрушен. Пророку очень нравилось переиначивать высказывания древнего римлянина. Он даже повторил. «Мутобор должен быть разрушен» и взмахнул кулаком. «Стратегически неверно замыкаться исключительно на храмовниках», – подал голос Саймон. В слове ты развиваешь идеи движения, указываешь путь, даешь людям направление. Наша цель – эпоха цифры, а не развал храма. И развал храма тоже. Не согласился 42. Мы не прекратим давление до тех пор, пока они не одумаются. Он перевел взгляд на Еву. Как считаешь? Кстати, ты отлично поработала во Франкфурте. Спасибо. Прямые трансляции шли по всем основным каналам. Он искренне считал, что это очень важно. Зато не знал имени убитого доктора. Доктора Заура, доктора скота «Всего лишь оплеуха», — махнул рукой Саймон. «Ничего личного, Пума. Ты поработала на славу, но подобными акциями храмовников не свалить». «Вот именно, не свалить», — перебил хост разгорячившийся пророк. «Против мутабор должны выступить все от мало до велика. Все должны понять, что эпоха цифры и мутабор несовместимы. А поскольку человек эпохи цифры есть человек будущего, следующая ступень развития — личность» приблизившаяся к Богу, то храмовники не просто отрицающие этот факт фанатики. Они не люди. Вот что мы должны донести до мира. Храмовники не люди. 42 победоносно посмотрела на помощников. Именно поэтому меня не устроило сегодняшнее слово. Мы не плюнули в мутобор. Несколько дней назад пророк тоже выражал неудовольствие содержанием слова. Тоже ругался. Тогда Пума решила, что он просто выпускает пар. А сейчас вдруг подумала. Сам ли 42 начитывает свои речи? Или его голос моделирует, чтобы не отвлекать руководителя движения от важных дел? А он иногда даже забывает просмотреть заготовленный текст. Все меняется. «Ну, хорошо, допустим, мы вдолбим нашим людям понимание того, что храмовники не имеют права на существование», — согласился Саймон. «Но что дальше?» «В любом случае тактика не приносит плодов. Мутобор получил кучу оплеух, но себя так, словно ничего не происходит». «А меня беспокоит, что СБА не чешется», — негромко произнесла Пума. «Фактически мы убиваем работников корпорации, а Безы даже с заявлением на эту тему не выступили. Все нападения рассматриваются как стихийные выступления хулиганствующих толп». 42 неопределенно пожал плечами. «Полагаю, СБА так же, как мы, считает, что мутабор производит синдин», — протянул Саймон. «Этим объясняется бездействие». Маратти ждет, что храмовники прибегут к нему за защитой. И он выдавит из них секрет Синдина? Ага. То есть мы действуем на руку Безом? Мы ждем, с кем решит договориться милостивый владыка. Но если храмовники отдадут секрет Синдина СБА, то... Кому угодно!» Неожиданно выдал 42 Что? Ева ошарашенно уставилась на него. Кому угодно? Кому угодно! Повторил пророк. Главное, чтобы секрет производства Синдина покинул храм. А кому они его откроют, неважно. Нам, СБА, Форма-1, плевать. То, что знает двое, знает и свинья. Мы не можем подкупить храмовников или забраться в их компьютерную сеть. Но как только секрет выйдет за стены мутобор, мы его узнаем. И тогда никто и ничто не сможет нас остановить. Ева вздрогнула. Синдин убивает. Логично, признал Саймон. Сорок два с некоторым удивлением посмотрел на промолчавшую пуму, после чего развил мысль. «Мы должны усилить давление, должны нанести по-настоящему серьезный удар. Такой удар, чтобы мутобор покачнулся... Нет, не покачнулся, а встал на колени. Мутобор должен быть разрушен. Я так хочу!» И Ева неожиданно для себя подумала, что всемогущество крепко дает по мозгам. 42 полугодовой давности не сделал бы такого заявления. Не вел бы себя, как взбесившийся фюрер. Не призывал бы к тотальному уничтожению инакомыслящих. Но тот 42, у которого была лишь кучка последователей, горящие глаза и неясное будущее, остался в прошлом. Он вырос в другого 42. В сильного и уверенного пророка, контролирующего межконтинентальную сеть наемников огромные финансовые потоки и имеющего в своем распоряжении 5 ТЭК-9, благодаря которым армия тритонов растет не по дням, а по часам. 42 никогда не говорил, откуда появились теки ограничившись коротким. Заключил сделку с дьяволом и оплатил ее пятью миллиардами. Но только ли деньги пошли в оплату? В старых сказках дьявол охотился за душами людей. «Хм, «Звучит весомо», — произнес Саймон. Судя по всему, он просто устал спорить. «А ты что скажешь?» «42 тяжело посмотрел на Пуму». «Ты знал о том, что Синдим убивает?» «Нет». С губ Евы сорвались другие слова. Я тоже обратила внимание на странную реакцию Мутабор. Но я не сказала бы, что они никак не реагируют. Да, хромовники почти не отвечают ударом на удар, не клянут 42 на каждом углу и не требуют от СБА защиты. Они уходят. Значит, тактика приносит определенные плоды. Сейчас я говорю о другом. Пума помолчала. Мне кажется, мутобор замышляет серьезный ответ. Такой, чтобы это мы покачнулись. Или оказались на коленях. Мне кажется, мутобор сознательно приучает нас к безнаказанности, надеясь, что мы окончательно потеряем голову и раскроемся. И тогда они врежут. «Хм -хм. «Любопытное замечание», — хмыкнул Саймон. «Ты молодец, Ева». А вот «42» интересовало другое. «Хочешь сказать, что я потерял голову?» «Хочу сказать, что нужно быть осторожнее». «Мы не можем ждать!» Вопрос, судя по всему, был решен еще до совещания. С сегодняшнего дня ты занимаешься только планами грандиозной атаки на храм. По всему миру. Как в тот день, когда мы остановили экономику планеты». Мы разнесем мутабор на куски и получим свой синдин. Ева, только ты способна сделать это, только ты. Несколько долгих секунд Пома смотрела 42 в глаза, после чего кивнула и тихо пообещала: "Я сделаю". И поднялась на ноги. "Извини, я немного устала во Франкфурте". Синдин убивает. "Ты знал об этом? Отдыхай". 42 проводил девушку взглядом дождался, когда дверь захлопнется, и после этого повернулся к хосту. «Тебе она тоже показалась странной?» «Ева до сих пор переживает смерть красный негромко заметил Саймон. «Они были близки». «Я знаю», — ровно ответил пророк. «А еще на пуму сильно подействовала смерть Кена», — продолжил хост. «Она два дня ходила сама не своя». «Кен?» 42 не сразу понял, о ком говорит помощник». Ах, да, высокий парень из машинистов. Кен умер. Все меняется. Когда-то пророк знал каждого своего последователя. Знал, чем тот дышит, о чем беспокоится, чему радуется. Теперь же не заметил исчезновение парня, входившего в ближайшее окружение. Кажется, он был молод. Врачи сказали, что у Кена скоротечно развился рак. А почему Пума расстроилась? На этот вопрос хост ответить не мог. Пожал плечами, встал со стула и направился в угол, где поблескивала металлизированным пластиком пузатая кофеварка. Не хотел, чтобы пророк увидел появившееся на лице выражение. «Мертвый Кен, мертвая красная, странная пума». 42 с некоторым удивлением покосился на разбирающегося с кофеваркой помощника. «Неужели они не способны думать о более важных вещах?» Ведь каждый день приносит множество новых проблем, и глупо тратить время на воспоминания о тех, кто не в силах помочь справиться с ними. Они не вынесли испытания настоящим делом. Они мыслят подвалами и подпольем, а мы вышли на принципиально другой уровень. Нужна новая команда. Но ну, где ее взять? Новую команду следует растить. Пока же придется обходиться тем, что есть. Саймон. Негромко позвал 42. Я слушаю. Не оборачиваясь, отозвался хост. «Мне нужна станция». «Нереально». Хост отозвался так непринужденно, словно давно ожидал предложения взломать самый защищенный в мире объект. Ничуть не удивился. «Я знаю, что нереально, но она мне нужна», — продолжил пророк. «Информация о новой энергии станет дополнительным козырем и многократно усилит движение. К тому же, если кто и способен взломать станцию, то только мы». Саймон вернулся за стол, хлебнул кофе и повторил. «На самом деле нереально. На всех форумах ломщиков висели бессрочные анонимные контракты на взлом станции. И указанные в них цифры могли заставить забыть даже о том, что играть придется против самого мертвого. Немыслимые деньги за достоверную информацию. Пусть даже не эксклюзивную. Сломайте и выкладывайте добытое в общий доступ. Мы согласны» а за эксклюзив заплатим в два раза больше. Только сломайте, мать вашу, только сломайте. Кто стоит за контрактами, понятно. Корпорации, с которыми мертвый не спешил делиться секретами. И государство, опасающееся небывалого усиления анклавов. Однако как взломать то, что не имеет выхода в общую сеть? Проставленные в контрактах суммы манили нереальным светом. Но результата не было. За все эти годы никто не смог пролезть во внутреннюю сеть станции. «Помнишь, я говорил о дьяволе, который продал мне теки?» 42 пристально посмотрел на хоста. «Теперь он предлагает помощь в проникновении на станцию. Ему нужна информация, а значит, ему нужен великий ломщик». «Я не великий», — вздрогнул Саймон. «Ты мог бы им стать, если бы не появилась троица», — убежденно заявил пророк. «Ты необычайно талантлив, ты...» «Подожди, подожди, давай перестанем меня нахваливать!» Хост покрутил головой. «Во-первых, что за дьявол?» «Я ничего о нем не знаю», — мгновенно и очень искренне ответил пророк. «Но доверяешь ему?» Он добыл теке «42» не собирался рассказывать, что речь идет о разных дьяволах. «Чем заставил тебя начать войну со всем миром?» — заметил Саймон. «Ха -ха, «Согласись, пока все идет неплохо», — хохотнул пророк. «Мы изрядно приблизили эпоху цифры, а сделали за несколько недель больше, чем за 10 предыдущих лет» оспаривать это утверждение не имело смысла». М -м -м. «Допустим. А сейчас ему нужна станция. И нам она нужна». «Ты уверен, что мы сможем ее поделить?» «Я уверен, что после взлома от тебя попытаются избавиться». «Спасибо за искренность. Можно подумать, ты этого не понимал». 42 подвинул стул еще ближе. И теперь его горящие глаза и лицо Саймона разделяли каких-то 40 сантиметров. Дьявол уверен, что редуты мертвого способен пройти лишь гениальный ломщик, и я с ним согласен. Внутри станции потребуется художник, а не просто мастер. И ты — тот человек, который нужен. Я считаю тебя подлинным художником сети. — Спасибо за лесную характеристику, — хмыкнул хост. — Но ты, кажется, упоминал убийство. Ты обвел вокруг пальца Алаиза Хана, одного из псов Маратти. «Неужели не сможешь кинуть еще одного лоха?» Саймон задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Автономная операция? Ты присоединишься к группе, которую собрал дьявол. И он уверен, что сможет провести меня на станцию?» «До сих пор дьявол не обманывал». «Ну...» — Саймон вновь покрутил головой. «Интересное предложение. Ты согласен?» «Я должен подумать».